Глава 170. -е. Медный свисток. Когда Клейн повернул в сторону кабинета капитана, он увидел широко открытую дверь и дона Смита, который сидел, откинувшись на спинку кресла, и по своему обыкновению нюхал трубку. Стоило его серым глазам заметить Клейна, как капитан тут же сменил позу на более подобающую. Хорошо выглядеть для человека, который только что выпил зелье. Наверное, всё дело в том, что я полностью усвоил своё первое зелье. Клейн закрыл глаза и уселся в кресло напротив. Оба знали о методе действия и могли говорить об этом, не нарушая данной клятвы. Они могли бы многое обсудить, но вместо этого понимающе молчали. Клейн подумало и спросил. Его светлоснес покинул. Да, у него как у диакона есть и другие дела. Дан помолчал пару секунд, будто раздумывая над чем-то перед тем, как продолжить. Он взял пару алых глаз, оставшихся после старика Нила. Колена шакировали слова капитана, он растерялся. Зачем? Дэн взял свою кофе и сделал глоток, но ответил не сразу. Не стоит лгать самому себе. Не стоит. Погромщики, они уже по факту свойство существования монстры. А как я когда-то говорил, после них остаются предметы, которые могут сохранять способности потусторонних. Когда эти артефакты невозможно контролировать, их запечатывают. Между прочим, один из самых распространённых источников появления запечатённых артефактов. Согласно внутреннему регламенту Ночных Ястребов, чтобы не провоцировать их близких, оставленные погромщиками предметы должны быть перевезены в другое место. Логично. Тяжело, но Клен всё же согласился с этим. Внезапно ему показалось, что капитан кое-что упустил, поэтому он и спросил с неподдельным любопытством. Но что если такие предметы можно контролировать? Дан посмотрел на парня своими глубокими, словно ночными глазами. Он тяжело вздохнул и нехотя ответил: "Поверьте, вы не хотите этого знать". Сперва Клейна задачил такой ответ, но потом ему в голову стали приходить варианты применения. Обычные монстры оставляют после себя ингредиенты, которые можно использовать для приготовления зелий, но что же до погромщиков, по ту сторонних ставших монстрами, оставляя не предметы, которые можно контролировать, но использует легкочастых ингредиентов. Он уже знал ответ, и при одной только мысли об этом парень почувствовал сильное отвращение. Поддавшись рвотному позыву, Калин отвернулся, и даже его зрение поплыло. Ужасная теория, но этот вариант имел все права на существование. Сейчас он как никогда раньше понимал смысл тех слов, сражаясь с бязной: "Нам приходится терпеть запах гнили, и мы защитники, и одновременно с этим жалкие люди". постоянно сражающейся с опасностью и безумием. Неужели это одна из тех причин, по которым церковь хранит метод действия в тайне? И всё для того, чтобы утилизировать своих же членов, использовать их как сырьё? Но ведь это значит, что члены высшего эшелона отвернулись от церкви, лицо Клейна становилось всё мрачней. Увидев, как Клейн изменился в лице, Деннер смеялся, в его сероглазах появились озорные искорки. Постарайтесь принять, что таким образом наши товарищи могут наблюдать за нами, хотя бы и в новой форме. Они всегда будут рядом. Он донапустил голову и взял чашку, поднеся её к рту. После почти 20 секунд молчания он поднял голову. Не стоит беспокоиться. Пока удаётся найти ингредиенты, мы не опустимся до того, о чём вы подумали. Что ж, хорошо. Но согласно распорядку В связи с переходом на другую последовательность вам, Клейн, положен день отдыха. Сами решите идти сегодня на тренировку или нет, но в любом случае сообщите Гавейну. Клейн кивнул, сделав глубокий вдох, он собрался с мыслями и выпрямив спину произнёс: "Капитан, я закончил занятие по мистике и хотел бы посвятить своё утро изучению осмотра места преступления и наружному наблюдению". Он сделал паузу и добавил с серьёзным выражением лица: Я бы хотел поскорее приступить к исполнению своих обязанностей в качестве ночного ястреба. Дэн пристально смотрел парня и вздохнул. А вы крепче, чем я думал. Как скажете. Так точно. Калин резко встал и очертил алой луной перед своей грудью. Покинув охранную компанию Терновник, парень не поехал отдыхать, а вместо этого, поймав общественный транспорт, направился к дому Азика. День Дон. После того, как Калин позвонил На пороге показался местный Азик в неизменной белой рубашке и чёрной жилетке. С кармана на его жилете свисала золотая цепочка от часов. "Тебе разве не нужно быть на работе?" Местный Азик взглянул на небо, но солнце ещё не достигло своего пика. "У меня выдался выходной", туманно ответил Колейн. Азик посмотрел на него, и, словно что-то поняв, уступил ему дорогу и закрыл дверь. В коридоре Клен отложил трос в сторону, снял шляпу И последовал за хозяином в гостиную. Гостиная была уютно обставлена: в ней расположились камин, кресло-качалка, диван и журнальный столик. Акин уселся на привычное ему место. Азик устрелс напротив парню указал на сигары, что лежали на журнальном столике. Не желаешь? Калин отрицательно покачал головой. Азик не стал настаивать и поднёс горящую спичку к сигаре врту. А затем небрежно спросил: "Ты доволен Морстауном?" Я должен поблагодарить вас за это. Искренне ответил Клейн. Похоже, он ни в чём себе не отказывается. По ряду причин потерять свою память должно быть мистер Азик скопил достаточно денег, а иначе как можно объяснить, что учитель, который даже не профессор, позволяет себе так часто наслаждаться сигарами. Пока Азик курил свою сигару, Клейн спросил: "Мистер Азик, могу я вас кое о чём спросить?" "Что такое?" ответил он, не поднимая головы. Я не отрываясь от дела. Колено остановился, пытаясь правильно выстроить свою речь. Один из моих коллег потерял контроль и стал монстром. Я хотел бы знать, Балалеева душа сквернена. Он не знал, понял ли мистер Азик формулировку потери контроля, поэтому заранее приготовился ответить более развёрнуто. Азик остановился и посмотрел на парня, он тяжело кивнул. Без сомнения, нужно быть осторожным в этом деле. Если вдруг кто-то потеряет контроль из-за искушения злых божеств или дьявола, постарайся избегать контакта с его духом. Это может быть опасно для жизни. Я понимаю, Калейн вздохнул с разочарованием. Будучи в доме Стараванила, Клендии стал на эмоциях и забыл связаться с духом бывшего ястреба. Дэнсми тоже не напомнил ему, следовательно, возможность была упущена. Теперь, когда я думаю об этом, капитан намеренно избегал ритуальных действий. Молча размышлял парень. Он не стал застреть на этом внимании и решил сменить тему, упомянув свою предыдущую встречу. Мистер Азик. Я пытался разузнать о происхождении инцидента в Морстауне. Всё закончилось странным введением перевёрнутой пирамиды. Мой товарищ по команде сказал, что это символ смерти и что лишь её потомки достойны такой чести. Азик положил спичку и взял фазагилятину для сигар, на услышав Клейна вдруг замер на месте, словно впал в полувосцепенении. оставаясь почти полностью неподвижным. Он откинулся на спинку кресла, и его лицо стало непривычно мрачным. Через какое-то время он глубоким голосом произнёс: "Я чувствую в этом что-то знакомое, но не могу вспомнить, что это. Мне очень жаль", искренне вздохнул Клейн. Он предполагал, что мог бы использовать предсказания для того, чтобы восстановить часть воспоминаний мистера Азика. Тот в свою очередь обрезал сигару и покачав головой, горько улыбнулся. Если бы это было чем-то, что так легко вспомнить, думаю, я давно бы избежал моего нынешнего положения. Но я благодарен тебе за твою доброту. Спасибо, что помнила обо мне всё это время. Он на мгновение задумался, прежде чем закончить. О, и кстати, в скором времени я покину Тунгон. Почему? Удивился Клейн. Разве мы не собирались заняться поиском человека, что влияет на мою судьбу и украл череп вашего ребёнка? Я извиг за курил прежде чем объяснить. Возможно, цель заметила нас. Они предпринимал никаких действий, не оставлял лик. Поэтому я подумываю о том, чтобы покинуть Тенгон и отправиться в Бэклендс. С одной стороны, я могу использовать эту возможность и поискать следы, которые оставил до того, как потерял память, с другой же, моё отсутствие заставит цель снизить бдительность и перестать быть таким осторожным. Это верно. Последнее воспоминание мистера Азика связано с Беклондом. Жаль, что вы не сможете заняться поиском дома с домоходом из красного кирпича. Коленки внул. Я уделю этому всё своё внимание. Как только цели расслабятся и начнут действовать, я немедленно сообщу вам об этом. Хм, но мистер Азик, как мне передать сообщение? Клино пришла в голову мысль о том, что было бы здорово, если бы он оказался потомком смерти или каким-то образом связан с ней. В таком случае его силы были бы схожи с последовательностью собирателя трупов. Тогда он мог бы отправить что-то вроде посланника Дейли. Другими словами, такие способности были бы подтверждением того, что мистер Азик действительно причастен к культу смерти или являлся её потомком. Азик затянулся сигарой и почти 20 секунд размышлял над словами парня, затем достал фетюльку из левого кармана своего жилета. Это был замысловатый, но старый медный свисток. На нём оказалось множество узоров, наполняющих предмет таинственной аурой. Это штука была у меня, когда я очнулся в Бэклендии. Воспользовавшись тем, ты призовёшь посланника, что принадлежит мне. Азик держал медный свисток, объясняя мне это его действие. После стольких лет этот свисток всё ещё рабочий? Скорее всего, он волшебный. Колень был удивлён и счастлив от того, что его теория подтвердилась, и Азик действительно связан со смертью. Осदिक окунул парня в взглядом, а затем наглядно продемонстрировал его использование подов свисток. Когда Мирстарзик подул изо всех сил, ничего не было слышно, но Клен почувствовал чуждую ауру и холод. Клен быстро постучал по клакуе, увидел, что из-под земли странным фантомом вылетают белые кости. Спустя несколько секунд в гостиной появился нереальный монстр. Его тело было сделано из костей, а в глазницах пылало тёмное пламя. Рост превышал 4 м. Он возвышался над Клейном, не достигнувшим даже 175 см. Наблюдая за тем, как монстр чуть не пробил своей головой потолок, парень подумал: "А не перестарался ли мистер Азик с размерами своего посланника?" Но мистера Азика это совсем не волновало. Он улыбнулся. После того, как передашь письмо, и ещё раз подуй в свисток, чтобы отозвать, он очень быстро и тайно передаст мне послание. Тряхнув кистью, мистер Азик кинул медный свисток к Клейну. Олейн протянул правую руку и поймал его. Он был холодным, но не ледяным. Спасибо, зелё клоуна. С облегчением вздохнул парень, он вытер с висок и подол в него что есть сил. Молча посланец развалился, и его кости ушли под землю. Река Тусток протекает через бекланты портовые городишки, расположенные по все округе. Элджер Уилсон носил длинные одежды священник от церкви повелителя штормов. Э медленно спаслся вник с пассажирского корабля. Ева во взгляду предстала суматоха обитателей гавани, доки уры потели под палящим солнцем. Давненько я здесь не был. Бэклендс. Пробормотал Эльчер.